Глава седьмая И вот фея взлетела вверх над приглашенными гостями и взмахнула своими полупрозрачными крыльями, щедро осыпая всех присутствующих мелкой блестящей пыльцой, похожей на искрящиеся частички, даруя свою благосклонность и исполнение самого заветного желания, но только одного. «Майя, а почему одного?» — шепотом спросил засыпающий Феликс. Я рассказывала ему сказку о феях, которую сама безумно любила в детстве. «Потому что, если все желания будут исполняться, Дарфей потеряет свою значимость», — улыбнулась я. «Да и не бывает так». «Я бы хотел, чтобы папа вернулся», — пробормотал малыш и, перевернувшись на бок, закрыл глаза. «Так скучаю по нему». «Спи, маленький. Отец очень тебя любит и обязательно к тебе вернется», — пообещала я, ласково проведя рукой по непослушным вихрам. «Спи, рыжик. Пусть тебе приснится яркий красочный сон. Спи, малыш». В скором времени Феликс крепко уснул. Я осторожно поднялась с кровати и вздохнула. После тяжелого трудового дня хотелось завалиться спать. Но внизу, для серьезного разговора, меня ждала мать Ричарда, будь она неладна. «Леди Мэри!» — мысленно передразнила я ее. зазнайка, как их поискать!» «Терпеть не могу таких особ, но именно она сможет пояснить, что произошло. Поэтому надо набраться сил и терпения». Так, уговаривая саму себя, спустилась в гостиную. Бабушка Феликса сидела в кресле у окна, нетерпеливо стуча пальцами по деревянному подлокотнику. «Наконец-то!» — заявила она, увидев меня. «Думала, ты тоже там уснула». «Вы не поверите, безумно хотелось так и сделать», — призналась я и села на диван. «О чем вы хотели поговорить со мной?» «Мое имя Леди Мэри», — еще раз представилась женщина. «Как обращаться к тебе?» «Леди Майя», — в тон ей ответила я. «Хм, ну надо же, Леди», — усмехнулась драконица. «Что же ты в таком виде, Леди?» «Это единственная одежда, которую я нашла в доме», — развела руками я. «Видите ли, задерживаться в вашем мире в мои планы ну никак не входило» и, собираясь на однодневную экскурсию, гардероб с собой не прихватила. «Не хами!» — рявкнула женщина, окидывая меня недовольным взглядом. «Послушайте!» — мысленно досчитала до десяти, чтобы не разораться. Мэри с ее диктаторскими замашками безумно раздражала. «Я не понимаю, почему вы разговариваете со мной в таком тоне. Если вы думаете, что я счастлива от того, что ваш полоумный сынок утащил меня, то ошибаетесь». Помогите мне вернуться домой, и я в ту же секунду покину этот замок. Да и ваш гостеприимный мир. Навсегда. Драконеца молчала, глядя мне в глаза, будто что-то решая. Как ни странно, но она первая отвела взгляд и уточнила. «Ты оборотень?» «Да, из клана Мейев". «Это ни о чем мне не говорит», — усмехнулась женщина. «Так значит, ты не соблазняла моего сына?» — уточнила она. «О чем вы?» — невольно нахмурилась. Да я даже не знакома с ним. Вернее, в другом облике, видела его лишь издалека. И уж поверьте, меньше всего мне хотелось, чтобы меня похитил полусумасшедший дракон. Прекрати обзывать моего сына. Он не виноват в том, что произошло. Интересно, покачала я головой. А кто тогда виноват? И главное, как выйти из этой ситуации? Что ты знаешь о драконах? Внезапно спросила женщина. Только общеизвестные факты. «Понятно», — Мэри вздохнула. «Обычно мы скрываем в нашу жизнь от других раз, но ты вроде как уже и не чужая». Драконица замолчала, будто сомневаясь, рассказывать мне или нет, а я, затаив дыхание, ждала, мечтая получить ответы хотя бы на часть своих вопросов. «Да, думаю, ты должна знать», — наконец-то решилась женщина и начала свой рассказ. «В нашем мире...» Свято чтят понятие истинной пары. Каждый мечтает встретить предназначенного судьбой спутника, чтобы создать гармоничный союз и продолжить род. Свою половину можно искать веками, но так и не найти. В свое время, устав от одиночества, драконы стали вступать в договорные браки. Но такие пары обречены на бездетность. Так было много веков, пока кто-то не нашел способ обойти природу с помощью родового амулета и магии. Но, к сожалению, этот обряд можно проводить только единожды. И в таких семьях рождается лишь один ребенок. Женщина замолчала, а я не решилась задавать вопросы, ожидая продолжения ее рассказа. Мой сын перешагнул порог четырехсотлетия. Он устал ждать свою истинную и семь лет назад вступил в договорной брак. Родился Феликс, а потом Миранда совершенно случайно встретила пару в клане черных драконов. Ричард не мог ее не отпустить. И вновь остался один. Правда, с ребенком на руках. Не могу тебе передать словами, что он пережил. Мой сын обозлился на весь мир. С тех пор в этом доме слуги исключительно мужского пола. Нет, Ричард не избегает женского общества. Не относится к своим любовницам, мягко говоря, цинично. Да и расстается с ними быстро и легко. В день солнцестояния, по вековым традициям, «Свой танец должен исполнить каждый правящий лорд». По легенде, это приносит благосостояние клану. «Я не знаю, как это произошло, но мой сын почувствовал в тебе пару. В нем проснулись древние инстинкты, и он, как и положено дракону, утащил свое сокровище, то есть тебя, в свой дом». «То, что я его пара, уже понятно, но почему он не принимает другой облик?» поинтересовалась одним из самых главных вопросов. При встрече с тобой зверь пришел в неописуемый восторг и полностью взял контроль над разумом Ричарда. Именно поэтому он застрял в этом теле, и пока не сможет обуздать своего дракона, ситуация не изменится, пояснила Мэри. А почему, едва прилетев, он уснул? Почему замок был пуст? Эйфория отняла много сил. Оказавшись дома, мой сын, зная что ты в безопасности, позволил себе расслабиться. Слуги, как и другие драконы, Которые по тем или иным причинам не могли присутствовать на празднике, смотрели представление через маговизор и все поняли, когда Ричард утащил тебя на глазах у толпы. Понимая, что пока на тебе не будет стоять брачная метка, в любом мужчине зверь будет чувствовать соперника. Слуги в страхе поспешили покинуть замок до вашего прибытия. Знаешь, нет ничего страшнее, чем ревнивый неуправляемый дракон. Ничего себе! не сдержалась я. «С вашим сыном все в порядке. А как же быть мне? Я хочу домой. Родители там, наверное, с ума сходят. Как мне вернуться?» «Никак», — отрезала женщина. «В данной ситуации ты несешь ответственность за того, кого заворожила». «В смысле?» От такой наглости я даже вскочила. «Я не просила меня красть, а теперь должна отвечать за то, что не делала». «Успокойся», — осадила женщина меня. «Сейчас трудно не только тебе». Как ты думаешь, почему наш мир закрыт, а мы живем изолированно? Не знаю. Пожала плечами я. Именно потому, что драконы не желают смешивания крови. Ведь даже несмотря на то, что ребенок всегда рождается драконом того клана, к которому принадлежит его отец, смешанная кровь ослабляет магию. А сейчас мой сын, правящий лорд, связан с тобой. Если честно, я не знаю, что теперь будет. Собственно говоря... Я прилетела для того, чтобы сообщить. Наш правитель, серебряный дракон, Мариол II, желает видеть тебя. И завтра утром нам надлежит явиться во дворец. От неожиданной новости я ошалела. Общение с правителем в мои планы никак не входило. Но и отказаться вряд ли мне удастся. Хотя, а как же Ричард? Неужели он позволит мне покинуть замок? Этот вопрос я решу. Мэри внимательно посмотрела на меня. «Хм, мне показалось, что ты коварная соблазнительница, воспользовавшаяся ситуацией». «Вы ошиблись», — криво усмехнулась. «Я свободолюбивая кошка, и уж поверьте, замуж не хотела. Да и не хочу». «Да я уже поняла, что ты с характером», — насмешливо произнесла женщина и встала. «Мне пора». Прежде чем я успела задать очередной вопрос, она сообщила. «Феликс останется с тобой. Я, конечно, внуку люблю, но у меня молодой муж, и они с мальчиком не ладят». Ричард поспешил сделать меня бабушкой, а ведь мне едва исполнилось 700. Но он всегда был эгоистом. Я вернусь за вами утром. Ну а сейчас спокойной ночи. Женщина спешно покинула гостиную, а потом раздался хлопок входной двери и послышалось знакомое урчание. И тут я вспомнила, что совершенно забыла о драконе который был голодным. Хотелось махнуть на все рукой и просто завалиться спать. Но совесть мне этого не позволила. Поэтому я направилась в подвал за мясом. Когда вышла на крыльцо, дракон при виде меня радостно взвизгнул, подпрыгнул и замахал хвостом, поднимая вверх облако пыли. Поставив таз с мясом на землю, выдохнула. Приятного аппетита! Дракон стал спешно есть, глотая куски, почти не жуя. Льдинки хрустели на его зубах. А я подумала о том, что надо бы достать мясо, чтобы оно до утра разморозилось. Но тело безумно болело, и я, представив, что придется снова бегать по подвальной лестнице вверх и вниз, махнула рукой, решив, что и холодную пищу зверь сожрет и не поморщится. Немного понаблюдав за драконом, пожирающим ужин, поднялась и поплелась в свою комнату. Завтра мне предстоял трудный день. Вряд ли встречу с правителем этого мира можно отнести к приятной беседе переодевшись в майку которую определила для сна растянулась на кровати и моментально уснула потому что даже на размышление сил просто не оставалось утро опять началось с ужасного рычащего больше похожего на вопль звука который бесцеремонно вторгся в мой безмятежный и такой сладкий сон по инерции как и накануне я подскочила испуганно оглядываясь по сторонам а потом вспомнила кто является главным нарушителем спокойствия. «Ричик!» — со злостью подумала я, вскакивая с кровати. «Убью, заразу!» Я сама не заметила, как сократила имя нашего горя папаши Выскочив в коридор, увидела в коридоре заспанного Феликса, сонно хлопающего глазами. «Майя! Папа опять кричит!» — вяло сообщил он. Мальчик тер глаза кулачками и бесконечно зевал. «Вот зараза!» – разбудил ребенка. Я подхватила Феликса на руки. «Маленький, все хорошо. Давай ты еще немножко поспишь». «Давай», – сонно прошептал малыш, прислонившись к моему плечу. Я уложила его в постель и укрыла одеялом. Пока он вертелся в кровати, плотно закрыла окно и задернула шторы. Дракон продолжал выть, но я старалась не замечать этого звука, понимая, что зверюга в очередной раз просто требует к себе внимания. «Обойдется». Зло подумала я и направилась в его комнату. Чистые вещи заканчивались быстрее, чем успевали высыхать, и поэтому я решила самым наглым образом еще раз ограбить гардероб лорда. Тем более, мне сегодня предстояла встреча с правителем царства драконов. Конечно, я понимала, что на подобные приемы принято надевать платье или официальный костюм, но ни того, ни другого у меня не было, поэтому мне придется выбирать одежду из того, что есть. Дракон продолжал безбожно быть во дворе, а я тем временем перетрясала его гардероб. Что там говорить, все вещи были мне ужасно велики. Но в конце концов удалось найти подходящие спортивные брюки с тесемкой на поясе и футболку темно-вишневого цвета. Переодевшись, заглянула к Феликсу. Малыш спал на животе, подмяв одеяло под себя, смешно сопя и морща носик. Погладив его по вихрам, спустилась вниз. Дракон уже скулил беспрерывно, На одной ноте. Да так жалостливо, что мое сердце дрогнуло. Я осторожно открыла входную дверь и мгновенно увидела сидящего у лестницы зверя, воющего тоскливым переливом и немигающим взглядом гипнотизирующего крыльцо. Увидев меня, наглая морда тут же замолчала и с заискивающим видом стала поднимать пыль хвостом. "Знаешь, Ричард, ты обнаглевшее создание", сообщила я и спустилась к дракону. Он тут же потянулся ко мне, но я оттолкнула его морду и пошла по дороге. Моя кошка требовала свободы, и сдерживать ее становилось все труднее. Она была моей второй частичкой души, и я понимала, что если в ближайшее время не позволю ей капельку свободы, стану раздражительной и склочной. В общем, взрывоопасной. Поэтому решила, что пока Феликс видит радужные сны, можно немного размять лапы. Достигнув огромных кустов, обернулась на дракона, который неотступно следовал за мной. И строго произнесла «Не подглядывай!» И шагнула в плотные зеленые ветви. Сняв одежду и сложив ее стопкой, подтянулась к своей сущности и мгновенно оказалась на четырех лапах. Встряхнув головой, вышла из кустов и тут же наткнулась на пламенный взгляд дракона. Он сидел, обвив себя хвостом, и явно ждал меня. Мягко переступая, обошла застывшую громадину и помчалась вперед. Ощущения и запахи изменились и теперь я все чувствовала намного острее. Мой зверь бежал, ведомый своими инстинктами. И я не могла его остановить, ведь не зря говорят, кошки очень любопытны. Невероятный горный воздух вперемешку с зеленью и хвоей дурманил голову. Восхитительное чувство свободы завораживало и пьянило. Я мчалась вперед, задрав хвост, и радовалась своим невероятным эмоциям. Не знаю, как бы далеко забралась, если бы не тяжелый топот за спиной. Обернувшись, увидела дракона, который, высунув язык, мчался следом, смешно переставляя лапы, едва поспевая за мной. Хотелось продолжать бежать и дальше, но мысли о Феликсе не давали покоя. Я ни на секунду не могла забыть о том, как мальчик плакал. И, ведомая непонятными мне чувствами, развернулась и направилась к замку. Дракон неотступно следовал за мной, не отставая ни на шаг, будто верный молчаливый стражник. Достигнув кустов, я нырнула в них и вновь приняла привычный облик. Довольно потянувшись, размяла, казалось бы, затекшее тело и стала спешно одеваться, понимая, что Феликс вот-вот проснется и может вновь испугаться одиночества. Выйдя из кустов, обнаружила, что дракон меня ждал, а потом также молча проводил обратно до крыльца дома. Вбежав на несколько ступенек, обернулась и призналась. «Мне очень льстит твое внимание и преданность», Но скажу честно, в таком виде, окинула зверя скептическим взглядом, могу полюбить тебя только, как домашнего питомца. Мне очень хотелось бы познакомиться с тобой. Поэтому, может, ты как следует подумаешь и вернешь себе свой прежний облик? Что скажешь? В ответ раздалось безмозглое. «Ру -ру -ру -ру -ру -ру -ру -ру. Прости, не понимаю. Пожала плечами и вбежала в дом. Наверху стояла абсолютная тишина. Феликс еще спал. И я потопала на кухню. Достав остатки хлеба, с сожалением подумала о том, что с продуктами, да и с питанием, надо что-то срочно решать. Направилась в кладовую, размышляя над завтраком. И тут мой взгляд остановился на каретке яиц, стоявшей в углу одной из полок. Пришла мысль о том, что когда-то наш повар подавал их на завтрак, и идея родилась сама собой. Захватив несколько, поднялась на кухню и задумалась о том, как же их варят. Поставила воду на плиту, и, дождавшись, когда на поверхности появились пузырьки, экспериментально бросила одно яйцо. По белоснежной скорлупе моментально побежали крупные трещины, а белок, попав в воду, превратился в малоприятный на вид хлопья. «Значит, не так», — пришла к выводу я и вылила в раковину содержимое кастрюля. Сложив в нее сырые яйца и залив их холодной водой, вновь поставила на плиту. К моей радости, в этот раз мне все удалось. Правда, я не знала, сколько по времени их варить но, выдержав минут десять, слила воду. Очистив скорлупу и попробовав яйцо, едва не закричала от радости. Ведь впервые у меня что-то вышло. К тому моменту, как наш завтрак был готов, Феликс успел не только проснуться и умыться, но и одеться. Мальчик с каждым днем становился все более самостоятельным, и это не могло меня не радовать. Ведь во многих ситуациях я и сама была беспомощна, как ребенок. Мы позавтракали, а потом отправились кормить нашего папу. Ричард с аппетитом уплетал мясо, когда в небе мелькнула огромная тень. «А вот и бабушка прилетела», сообщила я Феликсу, прикрывая от слепящего солнца глаза рукой, наблюдая, как дракон приземляется во дворе. Какое-то неуловимое мгновение, и на месте огромного зверя уже стояла Мэри. На ней было длинное темно-зеленое платье, расшитое каким-то невероятно сложным узором в виде переплетающихся золотых нитей. Для меня, если честно, Так и осталась абсолютной загадкой, как драконы после оборота остаются в одежде. Видимо, это была какая-то особенная магия. Подойдя ближе, Мэри, окинув нас взглядом, удивленно приподняла брови и спросила, «Почему вы оба в таком виде?» «В каком?» В тон ей ответила я, подумав о том, что эта женщина всегда чем-то недовольна. И, если честно, это уже безумно раздражало. «Ты в этой одежде собралась на аудиенцию к правителю?» «Чем богаты?» — с усмешкой ответила я, разведя руки в сторону. «Дело в том, что когда Ричик меня украл, он как-то не озаботился моим гардеробом, поэтому все ваши претензии не ко мне, пожалуйста». «Ричик?» — женщина поперхнулась, а потом воскликнула. «Сын, ты слышишь? Тебе уже кличку дали как домашнему питомцу. Еще немного, и твоя новоявленная истинная пара, возникшая неизвестно откуда». Эти слова она особенно выделила многозначной интонацией. «Приступит к дрессировке! Будешь как хамелеон выполнять стрюки за кусочек сахара!» Дракон никак не отреагировал на ее слова. С аппетитом дожевывал последний кусок мяса, то и дело бросая взгляды на таз, в надежде, что там еще появится еда. Я вообще заметила, что лорд огненных драконов был весьма прожорлив. «Бабушка, а когда мне купят хамелеона?» Феликс привлек ее внимание к себе. Женщина постаралась улыбнуться, хотя по мимике было понятно, что она очень рассержена и едва сдерживается, чтобы опять не наговорить мне гадостей. Но постаралась как можно спокойнее ответить внуку. «Мой дорогой мальчик, сколько раз говорила тебе, называй меня Мэри. Я еще молодая и красивая женщина. Какая же я бабушка. Неужели так сложно запомнить?» «Я забыл», — пробурчал Феликс и, подбежав ко мне, обнял за ноги, заглядывая в глаза, Доверчиво попросил: Майя, купи мне хамелеона, я буду сам о нем заботиться, обещаю. Давай мы обсудим это немножко попозже, ушла от ответа, потому что в нашей ситуации домашний питомец у нас уже был. Настырный, наглый и очень прожорливый. Майя, иди быстро переоденься, строго сказала Мэри, разговаривая со мной, как преподаватель с нерадивой ученицей. Послушайте, еле сдерживаясь, чтобы мне разораться, промолвила я. «У меня нет другой одежды. Повторяю вам это в сотый раз. Вы не слышите меня или не хотите слышать?» Женщина поджала губы, над чем-то размышляя, а потом задумчиво произнесла. «Иллюзию использовать бесполезно. Перед правителем все равно откроется твой истинный вид. Поэтому...» Она махнула рукой. «Может, все и к лучшему. Пусть он увидит, кто стал парой моего сына. Возможно, тогда он поймет мои чувства». Подойдя к дракону, она положила ладонь ему на морду и что-то зашептала. Зверь рыкнул и тут же с грохотом упал на бок. «Что с ним?» – испуганно воскликнула я, невольно ахнув. «Спит, и пока вы не вернетесь, не проснется. Иначе он тут все разнесет. Нам надо поторопиться. Заставлять правителя ждать нехорошо. Феликс, иди ко мне». Мальчик подошел к бабушке, и она тут же взяла его за руку. «Майя, держись за Феликса». Правитель выделил для вас амолет переноса. Я не совсем понимала, о чем речь, но послушно взяла мальчика за ладошку. Мэри сжала кулон на своей груди, и нас мгновенно охватило ослепительное сияние.